Случайно попались ему в руки из тюреми-библиотеки записки Гвичардини издательства академии 30-х годов. Вот это был деловой человек, восхищался он. Правильно жизнь понимал. Для делового человека прежде всего что нужно? Уметь правильно выбрать личного шофера, чтобы не балкливый был, преданный. Секретарше тоже важный пункт. чтоб все свои, чтобы болели за общие интересы. Делал он все время какие-то пометки и выписывал чуть не полкниги. «Освобожусь, напишу пособие для делового человека. Только не сдадут сволочи лицемеры. Все знают, что так, а вслух не скажешь». Да, каких только великих махинаторов и комбинаторов не видела Лефортовская тюрьма. Погиб здесь в 60-е годы весь цвет экономической мысли. Один высокамерник, тот, что три с половиной миллиона государству подарил, с грудью говорил мне, зря-то я взялся за эти дела. Тесть покойник много раз говорил, Миша, брось, зачем тебе эти мелочи? Я ворую, нам всем хватит, еще внуком останется. Не послушай Жалко было, пропадает добро. Тесть его, впрочем, тоже расстреляли по другому делу. Удивительное дело, увлеченные проблемой интеллектуальных свобод Не заметили мы, что в 60-е и 70-е годы власть фактически пыталась уничтожить экономическую оппозицию в стране, зарождающуюся подпольный капитализм. Тогда и наверху существовала оппозиция, так называемые экономисты или менеджеры. Никакой особой теории у них не было, и все их предложения сводились к одной очень простой мысли – Чтобы развивалась экономика, нужно платить людям деньги за их труд. Настоящие деньги. Не сковывать до такой степени хозяйственную инициативу аппарата управления. Даже с марксистской точки зрения первичная экономика, а не идеология. К началу 60-х стало очевидно, что экономика страны находится в таком развале, что всерьез стали думать о возможности второго НЭПа. И уж, по крайней мере, Была очевидна необходимость широких экономических реформ с введением большей материальной заинтересованности. Было проведено несколько любопытных экспериментов, о которых взахлёт писали газеты. Однако первые восторги от поразительных результатов этих экспериментов быстро прошли слишком очевидно проступало в них превосходство капиталистического принципа ведения хозяйства над социалистическим. Было ясно, что проведение таких экономических экспериментов в масштабах страны, хотя и даст стремительный экономический рост, выведет ее из полувекового застоя, но тотчас же породит все те язвы капитализма, которыми наша пропаганда пугает детей с малолетства. Моментально возникнут безработица, инфляция и анархия производства, то есть рыночное хозяйство, и государство не сможет жестко контролировать экономику. Самое же главное, это сделает абсолютно ненужным и невозможным партийное руководство хозяйством, а люди станут более независимыми, государство не сможет больше шантажировать их каждой копейкой. Естественно, это породило скрытую, но отчаянную борьбу между экономистами и идеологами. Основным аргументом идеологов была картина грядущего всеобщего воровства, хищений и бесконтрольной экономики. Теряя контроль над экономикой, партия теряла контроль над всей жизнью страны. Планы экономистов фактически исключали руководящую роль партии, Но сказать открыто они этого не могли. Шла глухая борьба между партийным и государственным аппаратом. И все это под флагом экономических реформ, необходимости которой не отрицал никто. Даже Брежнев в своем закрытом письме в ЦК в декабре 69 года признавал отчаянное положение промышленности. Вот в этой борьбе и понадобились все хозяйственные процессы. Эквивалент террора 30-х годов. Известно, что только с ноября 62 по июль 63 года прошло более 80 хозяйственных процессов в десятках городов Советского Союза, и на них было вынесено 163 смертных приговора. Поразительно, что Запад со своими исследовательскими институтами, занятыми советологией, совершенно проглядел смысл происходящего.